Глава 74. Мы разговаривали и целовались до самого утра. Я рассказала Аарону все, что мы придумали с Фалька и фародоблем. А еще призналась, что его брат закрыт в подземелье. Едва солнечные лучи показались, как я тут же спохватилась. Надо же, как-то, подготовиться, уже сегодня созвездие Терсии войдет в пик силы». Фарадобль сказал что с наступлением темноты портал может открыться. «Отдохни», — предложил мне мужчина. «Ты не спала всю ночь. За пару часов ничего не случится. Тем более сейчас раннее утро. Еще как минимум три или четыре часа до того, как адепты начнут просыпаться. Тогда ты тоже должен отдохнуть», — заявила я. И положила голову на грудь Арана. Мужчина натянул на нас одеяло и задумчиво начал перебирать мои волосы. Он слишком спокойно принял тот факт, что его брат закрыт. И я тревожилась об этом. Между братьями до сих пор существовали нерешенные проблемы. Ты совсем не беспокоишься о Зайдане? Беспокоюсь. Но твои доводы разумны. Он может быть причастен ко всему тому, что творится в Академии. Как бы мне не хотелось думать иначе, но он действительно спелся с Милисой. «Я видела твои воспоминания». Ты не знаешь, кто на тебя напал. Да, я много раз подозревала о том, что это мог быть брат. Но все же какая-то часть моей души верит, что это не так. Наши пути с ним разошлись слишком давно. Мы не сможем общаться, как раньше. Но это не значит, что я желаю ему зла. Слова Аарона затронули меня до глубины души. Увы, поступить, как он, и пожелать сестре счастья. Я не могла. Но и мстить я и тоже не планировала. На самом деле меня бы устроило, если бы милиса раз и навсегда исчезла из моей жизни. Не думай ни о чем. Отдыхай. Пробормотал мужчина и поцеловал меня в макушку. И я заснула. А вот пробуждение мое нельзя было назвать прекрасным.